На следующий день поездка, хоть и короткая, и визит к поверенному утомили его. Было жарко, и, переодевшись к обеду, он прилег на диван немножко отдохнуть. С ним, вероятно, случился легкий обморок, так как он очнулся с очень странным ощущением и еле заставил себя подняться и позвонить. Как? Уже восьмой час? А он-то... И она уже, наверное, дожидается. Но головокружение внезапно повторилось, и ему пришлось снова опуститься на диван. Он услышал голос горничной. «Вы звонили, сэр?» «Да, подойдите сюда». Он видел ее неясно. Перед глазами стоял туман. «Мне не здоровиться. Достаньте мне нюхательные соли». «Сейчас, сэр». Ее голос звучал испуганно. Старый Джолион сделал усилие. «Постойте. Передайте поручение моей племяннице. Она ждет в вестибюле, дама в сером. Скажите мистеру Форсайту нездоровиться, жара. Он очень сожалеет. Если он сейчас не сойдет вниз, пусть не ждет обедать». Когда она ушла, он бессильно подумал. «Зачем я сказал дама в сером? Она может быть в чем угодно» нюхательные соли. Сознание он снова не потерял. Однако не помнил, как Ирена очутилась рядом, подносила ему к носу пузырек, подсовывала под голову подушку. Он слышал, как она спросила тревожно, «Дядя Джолион, дорогой, что с вами?» Смутно почувствовал на руке мягкое прикосновение ее губ, потом глубоко вдохнул нюхательные соли Внезапно обнаружил в них силу и чихнул. «Ха!» – сказал он. «Пустяки! Как вы сюда попали? Идите вниз и обедайте. Билеты на столе перед зеркалом. Через пять минут я буду молодцом!» Он почувствовал у себя на лбу прохладную руку, вдохнул запах фиалок и сидел, колеблясь между чувством удовлетворения и твердой решимостью быть молодцом. «Как вы и правда в сером!» — сказал он. «Помогите мне встать!» Поднявшись на ноги, он встряхнулся. «Нужно же было мне так раскиснуть!» И он очень медленно двинулся к зеркалу. «Ну и скелет!» Ее голос тихо сказал у него за спиной — Не надо вам идти вниз, дядя Джолион, надо отдохнуть. — Еще не доставало. Бокал шампанского живо поставит меня на ноги. — Не могу я допустить, чтобы вы не попали в оперу. Но путешествие по коридору оказалось нелегким делом. Что у них за ковры в этих новомодных отелях, такие толстые, что спотыкаешься о них на каждом шагу? В лифте он заметил, какой у нее встревоженный вид, и сказал, пытаясь подмигнуть, «Хорошо, я вас принимаю, нечего сказать».